Что с вами, спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно всё равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий смертельный холод. Возбуждение, азарт и исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньёв вздумал написать номер. Ранкур ещё раз внимательно взглянув на меня, взял записку. Ну что же, сказал он. Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения. Сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж. Как вы думаете? Почему он написал номер? Машинально сказал Ронкур. В конце концов, я думаю тоже. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы? Ну почему? Мне кажется, что так нужно, сказал я, владея собой. В тот вечер владели мной страшные силы. Мысли и желания сливались неразделимо. Смотрите, что это, все повалили, бегут. Ранкур взял меня под руку. Посмотрим, где происшествие. Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно. Три завсегдатая издали махая руками, прокричали навстречу. Джокер убил Гринё. Он умер от кровоизлиянию в мозг. Как, сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известие, Оно холодно повернулось во мне. Оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой. Такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей нам недоступным. Я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая не в попад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем трагическая гримасса обошла залы, на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь, проходили пары, рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю.